Ударная группа несет громадные потери. За последние два дня выбыло из строя свыше тысячи бойцов. Части утомлены до крайности. Выбыли из строя начдив 2 кубанской дивизии и командир осетинского полка ранен. Командир кабардинского полка убит. Предположенную нами со 2 на 3 июня атаку Вследствие полного изнеможения пехоты и конского состава, а также почти полного израсходования огнеприпасов, командарм был вынужден отменить. На фронте первого кубанского корпуса, занявшего вчера хутора Бабуркин и Алексеевский, противник, сосредоточивший свои подкрепления в Россошинском Адрианов в районе Вертячево, перешел в наступление, но был отброшен. 2 июня, 23 часа, путка номер 4, Варапонова, 0957, Пусонский. Я телеграфировал главнокомандующему. После трехнедельного тяжелого похода, ведя непрерывные бои, армия подошла к Царицыну. Двухдневные кровопролитные атаки разбились о технику, сильнейшую артиллерию и подавляющую численность врага. Учитывая значение Царицына, противник продолжает подвозить подкрепление. Честно смотря в глаза истине, вижу, что без мощной пехоты, артиллерии и технических средств взять Царицын не могу. Должен допустить мысль, что переход противника в наступление приведет к потере обескровленной армией части захваченного пространства. Армию упрекнуть не могу. За время операции некоторые полки дошли по составу до сотни. Убиты и ранены 5 начальников дивизий, 3 командира бригад, 11 командиров полков. 2 июня, будка номер 4 у Воропонова, нр 01047 Врангель. 4 июня. Красные, сосредоточив ударную группу против фронта 4-го корпуса, при поддержке сильной артиллерии, сами перешли в наступление в направлении на Воропонова. Главный удар врага обрушился на Плутунов, которые, невзирая на мужественное сопротивление, были оттеснены. Одновременно противник вел сильное наступление и против других частей армии. Воздушная и войсковая разведки устанавливали ежедневный подход свежих неприятельских сил. Ввиду сложившейся обстановки я решил оттянуть войска к линии рек Червленая и Карповка, упираясь правым флангом в Сарепту, и здесь ожидать подхода подкреплений. Мост через Сал был исправлен, и поезд мой получил возможность продвинуться на север. Неудача нашей атаки под царицыным тяжелым камнем легла мне на сердце. Я негодовал на ставку, сорвавшую весь успех, не выполнив данного мне обещания своевременно усилить меня пехотой, артиллерией и техническими средствами, что клал я в основу всей операции.